И вот в конце солнечного апрельского дня он вошел в контору мистера Бёрджеса. Она помещалась в нижнем этаже трехэтажного здания газеты на городской площади. Мистер Бёрджес, заметно лысеющий толстяк, испытующий посмотрел на Юджина поверх очков в стальной оправе. В его жидких волосах пробивалась седина. «Так вы не прочь поработать в газете?» – спросил он юношу. «Да, я хотел бы попробовать себя в этом деле», – ответил Юджин. «Посмотреть, не придется ли оно мне по душе». «Я могу вам сказать наперед, что в нем мало интересного. Ваш отец говорил мне, что вы пишете. Мне бы очень хотелось писать, но едва ли я справлюсь. Я охотно изучил бы типографское дело. А со временем, быть может, начну и писать, если у меня что-нибудь получится». «Когда же вы могли бы приступить?» как только кончатся занятия в школе, если вы не возражаете? Пожалуйста. Мне, в сущности, никто не нужен, но я подыщу вам дело. Пять долларов в неделю вас устроит? Вполне, сэр. Но тогда приходите, как только освободитесь. Я посмотрю, что можно для вас сделать. Движением пухлой руки он отпустил будущего наборщика и повернулся к облупленному столу темного орехового дерева. заваленному газетами и освещенному электрической лампой под зеленым абажуром. Юджин вышел, унося с собой запах свежей типографской краски и не менее въедливый запах еще не просохших газет. «Интересно попробовать», – подумал он, – «но, возможно, это будет для меня напрасной тратой времени». Юджин был не слишком высокого мнения об Александрии. Когда-нибудь он отсюда выберется. редакция Morning Apple ничем не отличалась от редакции всякой другой провинциальной газеты в любой точке земного шара. В первом этаже окнами на улицу находилась контора, а позади нее печатный цех, где стоял единственный большой плоский пресс и печатные машины. Во втором этаже была расположена наборная с кассами для шрифта на высоких стеллажах, так как Morning Apple, как и большинство провинциальных газет набиралась еще вручную. Там же по фасаду помещался обшарпанный кабинет редактора, заведующего издательством и заведующего отделом городской хроники, ибо все трое были представлены в газете одним и тем же лицом. Это был некто мистер Калиб Уильямс, которого Бёрджес откопал много лет назад неизвестно где. Уильямс был небольшого роста, тощий, жилистый человек с острой черной бородкой и стеклянным глазом, который как-то странно смотрел на собеседника своим черным зрачком. Необыкновенно подвижный и разговорчивый, всегда в зеленом козырьке, низко надвинутом на лоб, с коротенькой тёрновой трубкой в зубах, Уильямс искусно управлялся со своими разнообразными делами и обязанностями. У него была бездна всяких познаний, накопленных за долгие годы газетной работы в столице. После бесконечных странствий по бурному житейскому морю он с женой и тремя детьми бросил, наконец, якорь в Александрии. Закончив рабочий день, он бывал рад поговорить с кем угодно о жизни вообще и о своей в частности. С восьми утра до двух пополудни он занимался тем, что собирал скудные городские новости и либо сам писал заметки, либо редактировал. По округе у него был разбросан целый штат корреспондентов, которые раз в неделю присылали ему местные новости. кое чем снабжало его и агентство США этот пресс, а к тому же вручали две страницы стандартного приложения, на которых читатель находил рассказы, хозяйственные советы, медицинские объявления и прочее. Большую часть материала Уильям спускал в печать не редактируя. В Чикаго мы уделяли всему этому много внимания, рассказывал он, всякому, кто попадался под руку, но здесь с этим возиться не приходится. Да наш читатель в сущности не требует этого. Он ждет от газеты прежде всего местных новостей. А за этим я слежу очень внимательно».